Эй, Лилиан, закричал р о л л а Леди из Пасифик г а р а ж а хочет поговорить с тобой. Кто? – переспросила Лилиан. Ваш спонсор, миссис Коэн. о господи, вздохнула Лилиан. Похоже, Педро нижнее белье получишь ты. Мы с Глорией переместились к помосту распорядителя. В это время дня там было просто чудесно. Сквозь двойное окно над барной стойкой в п а л ь м о в о й р о щ е в зал проникали солнечные лучи, образуя на полу большой треугольник. Это продолжалось всего минут десять, но все эти десять минут мы с Глорией кружились в солнечном треугольнике.